Глава девятнадцатая Я сейчас со штабом свяжусь И нажалуюсь самому Ромину Чего-чего А такого Демарша Павел Отсенцыны не ожидал он объявил срочный сбор после того как марина подтвердила даже подпорченные кристаллы подходят в качестве строительного материала на нитом минитрудяги ели их за милую душу и еще добавки просили и по старой доброй традиции павел решил возглавить набег на пещеры пришельцев с целью собрать каждый кристалл который только удастся найти но внезапно марина решила активно воспрепятствовать его порыву девушка прямо на полигоне уперев руки в бока, встала перед Мухтаром. «Марин, ты чего?» Павел не понял, какой бес вдруг вселился в доктора Синицыну. «Да ничего. Вы мотаетесь сутками без сна и отдыха. Куда вам опять на операцию? Тем более в тоннелях никаких боевых действий нет. Можно и без вас водить Или вы своих бойцов считаете некомпетентными, что сбор и погрузку кристаллов доверить не можете. И потом, мы только начали изучать ваш Мухтар. Нам надо продолжить исследование». Свою личную тревогу за полковника Марина постаралась скрыть за профессиональным интересом. От напора, обычно спокойной и уравновешенной Синицыной, Павел слегка опешил. «Задача по модернизации машин какая?» — спросил он, придя в себя. «Какая?» — опешила Марина. «Первостепенная. А где должен находиться командир при выполнении первостепенной задачи?» «Где?» «На переднем крае. Еще вопросы есть?» Но мои испытания еще не провели. Вот и проведем в полевых условиях, сказал Павел и прыгнул. Причем сначала просто на антигравах, а уже поднявшись на безопасную для Марины высоту, он подключил и реактивные двигатели. Затяжные прыжки с их помощью были сродней американским горкам от мощного толчка в спину дух захватывала. Фигурка Марины уменьшалась на глазах до игрушечного размера, но полеты давались МКП не за бесплатно. На панели управления появился датчик топлива, и каждый прыжок отнимал немалую долю на шкале. Юмор ситуации заключался в том, что никто и понятия не имел, чем Мухтар заправлять. Так что отчасти Марина была права. Паэлл влетал на операцию на машине, о свойствах и функциональности которой имел лишь смутное представление. Зато он точно был уверен, что от кристаллов зависит будущее часовых и в том, что сейчас их надо набрать столько, чтобы карманам по швам трескались. Приземлился он уже прямо на посадочную площадку для дракаров и шагнул из облака поднятой пыли и выхлопных газов из реактивного двигателя прямо перед строем собравшихся мухтаров. «Готовы грибы по ягоды?» — без прелюдии спросил он у подчиненных. «Возможность контакта с противником минимальная, но расслабляться не стоит. Из-за потерь и неготовности части машин на сегодня...» Сводим все оставшиеся МКП в три тактические группы. Первая охраняет периметр. Вторая собирает кристаллы и забивает ими контейнеры. Третья выносит контейнер наверх и грузит их на транспортники. Я разделю вас уже в полете. Вопросы? У пилотов их не оказалось. Какие могут быть вопросы, когда машина их командира как будто бы шагнула из мега-крутого фантастического фильма? Каждый боец желал заполучить себе такую же. Товарищ полковник! «Разрешите нам тоже поучаствовать?» Павел развернул машину на голос Уварова. шансовым инструментом и тачками на посадочную площадку спешила как минимум половина караульного взвода. Павел сначала подумал было лейтенанту отказать. Производительность человека с киркой в руках по сравнению с пилотом МКП была смешной. Но несколько десятков кристаллов караульные добыть должны, да и ребят обидел бы отказ. «Цепляйте к дракарам, пассажирские блоки полетели!» Методы, которые часовые применяли при проведении операции экспроприации, особой изящностью не отличались. Аналитики выбрали три зала, расположенных недалеко друг от друга. Кеша трижды организуя для группы парадные ворота для входа. Обрушение сводов пещер похоронило часть добычи, но ее было столько, что часовые все и не вывезли бы. В группу прикрытия Паэлл определил себя, малого и еще одного пилота на Титане. В принципе, каждый МКП был вооружен и мог постоять за себя, но на случай столкновения с вертушками нужно мобильное усиление. Кристаллы действительно изменились. Спрыгнув вниз, полковник подошел к стене и отломил один из них. Раньше ресурсный кристалл был прозрачен, как слеза. Сейчас же в нем появилась молочная муть. И хотя сам материал оставался твердым, на его гранях появились морщинки, как на лежалом яблоке. Но Марина уверяла, что эти морщинки пока на свойство кристаллов не влияют, поэтому Павел шурнул добычу в контейнер, который через пролом успели спустить бойцы. Павел назначил точки для патрулирования для себя и остальных дозорных. Получился треугольник, охватывающий всю зону добычи. Патрулировать Павел решил по поверхности. Не спускаясь в лабиринты тоннелей. Если что, Кеша оперативно новую дверь прорубит. Дракары исправно садились, доставляя пустую тару и взлетали, увозя битком забитые контейнеры. Вертушки и прочие неприятности сегодня решили в гости не заявляться. И, промотавшись около четырех часов, Павел заскучал. Полковник полез в меню управления Мухтара, и первая же опция застояла его вызвать Марину. Слушай! «У меня перед глазами надпись «Дистанционная разведка». Есть догадки, что это значит?» «Наука строится не на догадках, а на точных расчетах и дотошных исследованиях», — ответила Синицына. «Блин, ты не умничай. Ты нормально скажи. Стоит эту опцию трогать или нояк ну её к черту? «А как я тебе скажу?» — Марина от волнения начала полковнику тыкать. «Ты в МКП, я на базе. К диагностическому блоку ты не подключен. Как я могу тебя проконсультировать?» «Лучший диагностический прибор — это твоя светлая голова», — полистил синицный Павел. «В моей светлой голове родилась только одна мысль. Если увидишь команду самоуничтожения, то ее нажимать не стоит». «О, и такая есть. Сейчас!» «Павел!» «Шучу. Пробую разведку». «Только будь осторожен». Голос Марины стал вдруг намного мягче. «Буду-буду», — пообещал Павел. На самом деле он не представлял как можно осторожно активировать опцию. Ее можно выбрать и активировать. И все. Что Павел и сделал. И что? Марина не отключалась от связи. Пока ничего. Инициализация пишет. Павел пояснил Марине, что он видит перед глазами. Подготовка поинтера. Что такое поинтер? Указатель. Еще порода собак такая есть, легавая. Легавая? Да, собака-искатель поинтер инициализирован. Произвести пуск?» «Пуск чего?» Павел забеспокоился. «А вдруг у МКП сейчас боеголовку какую-нибудь отстрелит?» Однако полковника успокоил тот факт, что машина не запросила целеуказания. «Значит, штука, которую она собиралась запустить, с вероятностью 99% оружием не являлась». Павел отдал приказ на запуск. За спиной он ощутил вибрацию заработавших механизмов. Поинтер запущен. Поинтер, приведен в режим ожидания. Павел развернул МКП и, не заметив никаких следов поинтера, посмотрел наверх. Ага, вот и наш разведчик. Протопрограмма применяла разный дизайн для своих детищ и для улучшения земной техники, заботясь о том, чтобы у людей не было проблем с опознаванием техники и дружественным огнем. Паулу поинтеру внешне понравился. Ромб с острыми гранями на верхушке которого находились две небольшие полусферы. Выпуклости походили на глаза лягушки. И Павел подозревал, что именно там и находится радарный комплекс разведчика. Ромб из темного металла парил над Мухтаром на высоте метра. Павел пробежался по меню в поисках системы управления разведчиком. К его удивлению, управление осуществлялось всего одной кнопкой — управление поинтером. И все. А где вправо, влево и вверх-вниз? Понятное дело, что дрон должен летать и при этом как-то управляться напрямую из Мухтара. Но где у него, блин, джойстик? Так как альтернатив у полковника не было, он просто выбрал и активировал пункт управления поинтером. Подключение нейросвязи. Паэл еле успел прочесть сообщение, как его мир вдруг раскололся пополам. Мухтар стоял на краю пробитого кыша пролома, и едва не рухнул вниз, потому что пилот оказался полностью дезориентирован. Полковнику показалось, что у него выросло еще два глаза, и он смотрит на мир этими четырьмя глазами сразу. «Марина, у меня проблемы». «Какого рода?» — обеспокоенно спросила девушка. «Похоже, что я одновременно вижу картинку из дрона и из кабины. У меня сейчас башка треснет. И выключить поинтера не могу, меню не вижу». «Погодите секунду». «Сейчас все подстроится». «Что подстроится?» «Техника. И главное, ваш мозг». Павел знал, что наши глаза видят мир совсем не так, как его ощущаем мы. Наш мозг основательно перерабатывает всю поступающую по нервным каналам информацию, отсекая лишнее, перекраивает цветовую палитру и контуры так, чтобы мы могли выделять из миллионов окружающих нас деталей нужные. Но полковник сильно сомневался, что его многострадальный мозг сможет сделать что-то с невероятным хаосом. Полупрозрачные видения от Мухтара и Пойнтера накладывались друг на друга. При легком повороте головы МКП они вообще смазывались в невообразимую кашу. «Подстроиться, надо помочь мозгу подстроиться! Но как?» — лихорадочно думал Павел, борясь с тошнотой и головокружением. «Пробуй сосредоточиться на чем то одном!» «Итак, что показывает Поинтер? Стоило ему сконцентрироваться на одной картинке, как она вышла на передний план восприятия. Видеопоток, который транслировал Пойнтер, занял центральное поле зрения. Все остальное стало тоннельным, размытым и существующим по краям. «Ох, так уже лучше», — слух произнес Павел. «Что там у вас?» — спросила не отключавшаяся Марина. «Красота! Я смотрю на мир глазами дрона! Сейчас попробую полететь!» «Вперёд!» — отдал мысленную команду Павел и тут же торопливо добавил. «Медленнее!» Сам по себе поинтер был гораздо проще Мухтара. Кроха с двигателем, камерами и комплексом датчиков не шла ни в какое сравнение с МКП, со всеми его навороченными системами. Но разведчик был существом трёхмерным, и управлять им оказалось намного сложнее. Когда Павел учился управлять Мухтаром, то просто представлял себе, как он делает шаг, поворачивает голову, поднимает руку. Системы МКП обучались и постепенно притирались к нервным импульсам, которые транслировал организм пилота. И если тому в начале обучения приходилось шевелить руками в самом буквальном смысле этого слова, то потом пилоту мобильного комплекса было необходимо лишь подумать о нужном действии, и машина сама прыгала, бегала и стреляла. Но как научиться взаимодействовать силой мысли с аппаратом, который летает? Спас Павла тот факт, что системы нейронной связи уже были откалиброваны на взаимодействие с его нервной системой. Аппарат воспринимал простейшие команды типа «вниз» или «вправо». Но комбинировать эти команды, чтобы получить сложную траекторию полета, у Павла не получалось. Дрон летел тычками. 2 метра вперед — остановка, 3 метра вниз — остановка. «Классная штука! Товарищ полковник, а мне такую дадут?» Павел улегся экспериментами, пристал следовать по патрульному маршруту и его догнал малой, который тоже захотел заиметь летающую игрушку. «Дадут», — задумчиво ответил полковник, пытаясь дроном сделать пятню вокруг МКП командира третьего взвода. «Только ты сам потом попросишь, чтобы его забрали». Полковнику начали удаваться несложные маневры, но при этом у него разболелась левая сторона головы, Будто его с размаху огрыли сковородой. «Павел Борисович, вы как?» Появившаяся в эфире Синицына как почувствовала, что с полковником творится что-то нехорошее. Голова резко заболела. Не стал скрывать свое состояние Павел. «Какая половина? Левая или правая?» Забеспокоилась Марина. «Левая, как раскалённый свинец!» «Немедленно сажайте дрон!» «Как? Куда?» «Как хотите, куда хотите, но сажайте сейчас и отключайтесь от интерфейса!» Синицына была не из тех женщин, которые психуют понапрасну. Если она кричала, что надо срочно отключаться, то стоило так и поступить. Павел не стал заморачиваться и разбираться, как вернуть поинтер обратно. Он просто посадил его у ног МКП и отключил нейросвязь. Причем и связь с Мухтаром тоже, во избежание, как говорится. «Все, выключил». Павел связался с Мариной уже с помощью коммуникатора. «Как себя чувствуешь?» «Глаза как кипятком ошпарили» признался Павел. «Истощение и перегрузка нервной системы. Вылезай из Мухтара. Его и тебя надо эвакуировать на базу на транспортнике». Павел с Мариной спорить не стал. Головная боль утихла сама по себе, но этот негативный эффект требовалось изучить самым нетайнейшим образом. Полковника так припекло, что доза боли утоляющих, которую ему должна была вколоть аптечка, вышла бы просто лошадиной, и после нее эффективность Павла, как бойца, упала бы ниже плинтуса. Мухтара вместе с Павлом внутри до транспортного узла донесли еще два МКП и, как обычный груз, вставили в зажимы. Приземлившись на заставе, полковник выбрался из Мухтара. Боевую машину погрузили на портал и доставили в ремзону. А там и полковника, и его верного боевого друга, помощники Марины, плотно опутали паутины из проводов и датчиков. «Ну что там?» — спросил Павел, внимательно рассматривающий на мониторах Марины графики и бегущие цифры. «По вам сильное переутомление. Как будто вы неделю к экзамену по вышмату готовились. По машине все нормально, без отклонений. Показания, как у машины пятого поколения в спящем режиме». «Значит, надо протестировать не спящим». Полковник поднялся с кресла, попутно снимая себя прикрепленные на кожу датчики. Марина не решилась его остановить, ведь выяснение вопроса, что вызывает головные боли у пилота для боеспособности всей роты, в приоритете. Однако девушка не могла не позаботиться о максимальной безопасности Павла. «Подождите, пока мы установим дистанционный прерыватель нейросвязи». «Это что за штуковина?» «Грубо говоря, выключатель. Размыкатель цепи. Если вам станет плохо, мы снаружи нажимаем кнопку, и связь между вами и машиной обрывается». «Долго его ставить?» «Нет, не более получаса». В нетерпении, прохаживаясь меж стендов для обслуживания МКП, Павел связался с добытчиками. У тех все шло по плану и без неприятных осложнений. Так как на заставе группа ученых уже начала исследование, для того чтобы понять, как можно стабилизировать кристаллы и предотвратить их старение и разрушение, Павел распорядился продолжить работы по извлечению ресурсов из тоннелей до наступления темноты. Чем больше запас кристаллов, тем больше часовые будут независимы от протопрограммы. Если что, ими можно будет поделиться и с другими заставами. Марина сказала, что прерыватель готов к работе, и Павел залез в кабину МКП. Люк он закрывать не стал. Для надежности прерыватель работал по проводам. Сев в кресло, инициировав систему Мухтара, Павел, ожидаемо, ничего неприятного не почувствовал. Он помнил, что пакости начались после запуска Пойнтера. А вот какого рода это были пакости, случайные или специально подстроенные протопрограммой, Марина и пыталась выяснить. Виновника внезапной мигрени тоже доставили в ремонтную зону. Пойнтер стоял на бетоне в нескольких шагах от МКП. «Тесты в норме. Можете начинать подключение к дрону», дала зеленый свет на продолжение испытаний Синицына. «Сказано, сделано». Дрон дернулся и слегка приподнялся над куполом, и Марина тут же принудительно прервала подключение Павла к нейросети. «Что, доктор, подсунула нам протопрограмма Такемину? Это не мина и не бомба. Это одновременно и дары и проклятия. Выходите из машины, я постараюсь объяснить.